Глава 17. Дальше всё как в тумане. Должно быть, я отключилась, потому что гул давно прекратился, да и вибрация тоже. Лишь серая пыль осела ровным слоем по поверхности кухни. Испуганно осматриваю остальное. Плита покорёжена, кастрюля тоже, и из неё тонкой струйкой вытекает на пол каша. Уже лужица успела образоваться. Значит, я точно лежала без сознания. Перевожу взгляд на дверь кладовой. Должен весь этот ужас иметь хоть какую-то компенсацию. Не зря ведь я мучилась. Ну нет, кажется, зря. Дверь как стояла, так и стоит. Подскакиваю на ноги, откидывая упавшие на меня покорёженные предметы, и подбегаю к кладовой. Дёргаю ручку и... Да твою ж тьму! Что он там держит под такой сильной защитой? Девственниц? И кровь им периодически пускает? Восклицаю возмущённо. Но в ответ, конечно, тишина. Некому отвечать. Вокруг нет говорящих предметов. К счастью. Оглядываюсь. Делать нечего. Нужно наводить порядок, пока сюда не прибежал дракон в бешенстве. Хотя велик соблазн сказать, что всё так и было. Да и он справится быстрее и лучше меня. Но рисковать я не буду. Жизнь у меня одна, и она мне дорога. Щёлкая пальцами, запускаю ускоренное заклинание экстренной уборки, но ничего не происходит. Ни единая пылинка не сдвигается с места. «Что такое? Почему вы не убираетесь?» — задача набормочу, лихорадочно думая, что предпринять. Делаю пассы руками, распределяя энергию по более классическим методикам, но всё равно реакции ноль. «А-а-а!» — кричу в отчаянии и запускаю в шкаф попавшийся под руку половник. Дверца шкафа жалобно скрипит и приоткрывается, приглашая заглянуть внутрь. Подхожу с намерением закрыть и вижу. «Тарелки! Целые причём!» Хоть одна хорошая новость за это утро. Беру всю стопку и сосредоточенно несу в столовую. Поскольку магия плохо работает в кухне, я лучше сама разберусь с тарелками, не буду рисковать последней уцелевшей посудой. Дохожу до большого стола и перевожу дух. По крайней мере, соседние помещения от реакции не пострадали, уже хорошо. Начинаю методично расставлять тарелки. Стол большой, просто мы с драконом здесь были лишь вдвоём, девушкам места хватит. Что ты делаешь? Внезапно раздаётся голос позади меня. И почему ты вся в какой-то саже? Я в этот момент держу в руках тарелку, вздрагиваю и, конечно, роняю её. Дракон, как всегда, вовремя. М, оборачиваюсь и делаю максимально невинное выражение лица. На стол накрываю, разве не видно? Гостей твоих накормить надо с дороги. Каша сегодня особо удалась. Пусть и девушки поплакамится. А серая вся почему? У тебя даже лицо грязное, ты в курсе? «Удивительно, как посуду не запачкала», — качает головой Адам. «О-о-о!» — долго тянул. «Серьёзно?» «Серьёзнее некуда». «Так это...» — лихорадочно бегаю глазами по столовой в поисках подсказки и тут вспоминаю кое-что. «Твоим невестам испытания готовила». «Они не невесты», — морщится серебряный. «Всего лишь кучка девиц. Но испытания — это хорошо. Мне нравится, что ты быстро взялась за дело. А то...» Я такая ага, преувеличенно воодушевлённо киваю. Ладно, продолжай с посудой, раз взялась, а я скоро приведу гостей. Их будет 10. Можешь лишнее не ставить, договаривает и уходит. Угу, 10. Замечательно. Значит, я уже справилась. Теперь кашу мудрица положить и будет совсем хорошо. Обношу остаток тарелок и накладываю еду. С ней пришлось повозиться, чтобы не запачкать пол. Конечно, не очень равномерно я разложила. Но зато без пепла и пыли, пусть радуется. Едва успеваю почистить себя, как в столовую входит делегация из десяти человек. Дракона почему-то нет. Девицы все как на подбор: статные, красивые, высокие. Я мелковата рядом с ними, но зато единственная блондинка. Приосаниваюсь от этого осознания и навешиваю на лицо благожелательную улыбку. В конце концов, я уже здесь живу, пусть и временно. И именно я правая рука дракона по вопросам выбора истинной. Так что в некоторой степени я их выше. Приветствую вас, девушки. Как добрались? Нормально, лаконично отвечает одна, настороженно глядя на меня. Долго и холодно, недовольно отвечает другая. Ты прислуга? Нет, я распорядительница мероприятия, а также главный советник Адама, произнесла строго. Некоторых стоит сразу ставить на место. Так что попрошу без фамильярностей. Обвожу девиц с суровым взглядом для пущего эффекта. Присаживайтесь пока. Отдохните и вкусите завтрак, который самостоятельно приготовил наш хозяин. Специально для вас старался. Девушки рассаживаются и пробуют кашу. Только трое из десяти не теряют лица. На остальных проступает явственная гримаса от вращения. Тихонько усмехаюсь. Вскоре все откладывают столовые приборы. Неужели наелись? Притворно удивляясь: "Вкусно ведь. Каша замечательная, но мы завтракали дома", отвечает с улыбкой одна из тех, которая не потеряла лица. "Ладно, не будем портить ваши фигуры, они вам ещё пригодятся", встаю из-за стола. И мучить вас долгим рассказом тоже не буду. Все знают, зачем мы здесь сегодня собрались, а потому перейдём сразу к делу. Любому поместью не хочется иметь рядом с собой хорошую хозяйку. Согласны?" Девицы вяло кивают. Не гоже самому каши стряпать. А потому ваше первое испытание, делаю театральную паузу, нет, не приготовить обед, а убрать кухню. Та-дам. Открываю дверь позади себя и искренне наслаждаюсь вытянувшимися лицами девиц.